После нескольких дней, проведенных в апатичные праздности, в течение которых я проехал много лье, я прибыл в Страсбург, где и два дня дождался Клервали. Наконец он прибыл. Увы, какой контраст составляли мы между собой! Он вдохновлялся каждым новым видом, преисполнялся радостью, созерцая красоту заходящего солнца, но еще более радовал своего восходу и наступлению нового дня. Он обращал мое внимание на сменяющиеся краски ландшафта и неба. — Вот для чего стоит жить! — восклицал он. — Вот когда я наслаждаюсь жизнью, но ты, милый Франкенштейн, почему ты так подавлен и печален. Действительно, моя голова была занята мрачными мыслями, и я не видел ни захода вечерней звезды, ни золотого восхода солнца, отраженного в рейне. И вы, мой друг, получили бы гораздо большее удовольствие, читая дневник Лервали, который умел чувствовать природу и восхищаться ею, чем слушая мои размышления. Ведь я несчастное существо, надо мной тяготеет проклятие, закрывшее для меня все пути к радости. Мы решили спуститься по Рейну от Страсбурга до Роттердама, а оттуда отправиться в Лондон. Во время этого путешествия мы проплыли мимо множества островов, заросших Ивняком, и увидели несколько красивых городов. Мы остановились на день в Мангейме, а на пятый день после отплытия из Страсбурга прибыли в Майнц. Ниже Майнца берега Рейна становятся все более живописными, течение реки обустряется, она издевается между невысокими, но крутыми, красиво очерченными холмами. Вы видели многочисленные развалины замков, стоящие на крови высоких и неприступных обрывов, окруженные темным лесом. В этой части Рейна ландшафты необычайно разнообразны. То перед вами крутой холм или разрушенный замок, нависший над пропастью, на дне которой мчатся темные воды Рейна. А то вдруг в излучине реки на мысу возникают цветущие виноградники с зелеными пологими склонами И людные города. Наше путешествие пришлось на время сбора винограда. Скользя по воде, мы слушали песнь виноградой. Даже и я, подавленный тоской, обуреваемый мрачным предчувствием, Слушал их с удовольствием. Я лежал на дне лодки, и, глядя в безоблачное, Синее небо, словно впитывал в себя покой, Который так долго был мне неведом. Если даже мною обладевали такие чувства, то сможет описать чувства Андрей. Он словно очутился в стране чудес и упивался счастьем, которое редко дается человеку. «Я видел, — говорил он, — самые прекрасные пейзажи моей родины. Я посетил озера Люцерны и Ури, где снежные горы почти отвесно спускаются к воде, бросая на нее темные непроницаемые тени» которые придавали бы озеру очень мрачный вид, если бы не виселые зеленые островки, радующие взор. Я видел эти озера в бурю, когда ветер вздымал и кружил водяные вихри, так что можно было представить себе настоящую смерч на просторах океана. Я видел, как волны яростно бросались к подножию горы, где снежный обвал однажды застиг священника и его наложницу. Говорят, что их предсмертные крики до сих пор слышны в забывании ночного ветра. Я видел горы Лавале и Пейдево, и все же здешний край Виктор нравится мне больше, чем все наши чудеса. Швейцарские горы более величественны и необычны, наберегают и божественной реки, ходят в себе некое очарование и несравнимы для меня ни с чем виденным прежде.